Комната поплыла вокруг. Чувство, как будто ледяная вода струится вдоль позвоночника, лишило Гаррильда на какой-то момент дара речи. Он тупо повторил: "Мёртв". Миссис Райс утвердительно кивнула. Она заговорила, в её голосе отсутствовали даже интонации из-за полного физического истощения. Угол Этого мраморного пресс-папье угодил ему прямо в висок, и он упал на каминную решётку. Я не знаю, что его убило, но он мёртв. Я достаточно часто видела смерть, чтобы быть уверенной. Несчастье. Это слово колотилось в голове Гаррельда. Несчастье, несчастье, несчастье. Он сказал с напором. «Это была случайность. Я же видел, как это произошло!» Миссис Райс быстро сказала. «Конечно, это случайность, я знаю это, но... Но будут ли другие так считать?» «Откровенно говоря, я боюсь, Гарольд! Это не Англия!» Гарольд медленно произнес. «Я могу подтвердить версию Элизы!» Миссис Райс ответила. «Я не могу подтвердить версию Элизы!» «Да, а она может подтвердить вашу, что это именно то». Мозг Гарольда, естественно обостренный и настороженный, сразу осознал, что она имела в виду. Он представил все дело и оценил слабость их позиции. Он и Лиза проводили вместе достаточное количество времени. Затем тот факт, что их видела вместе в сосновом лесу одна из польских дам, при довольно компрометирующих обстоятельствах эти полки очевидно не говорят по-английски, но тем не менее они могут немножко понимать. Женщина, возможно, знает значение таких слов, как ревность и муж, если она случайно подслушала их разговор, в любом случае ясно, что это она сказала Клайтону что-то такое, что возбудило его ревность, а теперь его смерть Когда Клайтон умер, он Гаррельд находился в спальне Элизы Клайтон. Нет никаких доказательств, что это не он преднамеренно убил Филиппа Клайтона мраморным пресс-папье. Нет никаких доказательств, что ревнивый муж действительно не застал их вместе. Имеются только слова Элизы и его собственные. Поверят ли им? Холодный страх охватил его. Он не предполагал. Нет, он действительно не предполагал, что ему или Елизе грозит опасность быть приговорённым к смерти за убийство, которого они не совершали. Конечно, в любом случае им могло быть предъявлено только обвинение в непредумышленном убийстве. Если есть юридическое понятие непредумышленного убийства в этой стране, но даже если их вина не будет доказана, должен быть суд. Об этом будет сообщено во всех газетах. Обвиняются английский мужчина и женщина. Ревнивый муж, восходящий политический деятель. Да. Это будет означать конец его карьеры. Такой скандал пережить невозможно. В порыв он спросил: "Мы не можем перенести куда-нибудь тело, зарыть где-нибудь?" Удивлённый и презрительный взгляд миссис Райс заставил его покраснеть. Она извитильно сказала: "Мой дорогой Гарльд, это не детективный рассказ. пытаться сделать такие вещи было бы совершенным безумием. "Думаю, вы правы", простонал он. "Что мы можем сделать? Бог мой, что же мы можем сделать?" Миссис Райс в отчаянии склонила голову. Она нахмурилась, ум её лихорадочно работал. Гаррильд спросил: "Можно ли что-либо сделать?" как-то избежать этого ужасного бедствия. Вот-вот, именно бедствие, ужасное, непредвиденное, совершенно убийственное. Они смотрели друг на друга. Миссис Райс сказала охрипшим голосом: "Элиза, моя маленькая девочка, я должна что-то предпринять. Это погубит её. Если ей придётся пройти через всё это, она добавила. И вы тоже. Ваша карьера и всё прочее. Гаррильду удалось выдавить: не стоит беспокоиться обо мне. Но в действительности-то он так не считал. Миссис Райс горестно продолжала: и всё так некрасиво, всё такая неправда, ведь между вами фактически ничего не было. Это-то я хорошо знаю. Гаррильд предложил хватаясь за соломинку. Вы, по крайней мере, можете заявить об этом. Это же совершенно правда. Миссис Райс с горечью ответила: "Да, если они мне поверят. Но вы же знаете, какие здесь люди". Гаррильд с грустью согласился. С точки зрения жителей континента имелась несомненная преступная связь. между ним и Элизой. И все отрицания этой связи со стороны миссис Райс будут восприниматься как ложные показания матери перед лицом опасности, грозящей её дочери. Гаррильд хмуро произнёс: "Да, мы к несчастью не в Англии". А миссис Райс подняла голову: "Это правда. Это не Англия". Интересно, «Теперь можно ли что-нибудь сделать?» «Да», — Гарльц с нетерпением посмотрел на нее. «Миссис Райс резко спросила, сколько у вас денег?» «Со мной немного. Конечно, я могу телеграфировать, и мне вышлют». Миссис Райс твердо сказала, «Нам может понадобиться много, но я думаю, надо попытаться». Гарльд почувствовал небольшое облегчение. А в чём ваша идея? Миссис Райс решительно заговорила. У нас нет шансов самим скрыть смерть, но я думаю, есть шанс замять это через официальные каналы. Вы действительно так думаете? С надеждой и слегка недоверчиво воспрянул Гарльд. Да, во-первых, администратор отеля на нашей стороне. Он очень заинтересован замять такое дело. По моему мнению, в этих маленьких диковатых балканских странах на окраине Европы вы можете подкупить всех и каждого. А полиция, возможно, более коррумпирована, чем кто-либо. Гарльд медленно произнёс: "Знаете, я думаю, вы правы". Миссис Райс продолжала К счастью, я не думаю, что в отеле кто-нибудь что-либо слышал. А чья комната рядом с Елизеной, с другой стороны от вашей, двух польских дам. Они ничего не слышали. Они бы вышли в коридор, если бы слышали. Филипп приехал поздно. Никто не видел его, кроме ночного парттье. Вы знаете, Гарльд Я начинаю думать, что нам удастся замять всё дело и получить свидетельство о естественной смерти Филиппа. Вопрос только в достаточно большой взятке и в том, чтобы найти нужного человека, может быть, шефа полиции. Гаррельд слегка улыбнулся. Это похоже на комическую оперу, не правда ли? Увы, у нас нет другого выхода. кроме этой попытки